В период становления, развития и совершенствования живой материи в атмосфере нашей планеты была значительно большая концентрация СО2. И живые структуры свободно использовали углекислый газ, обеспечивая мощный синтез белковых и других органических соединений. Млекопитающие развивались уже в иных условиях, при меньшей концентрации СО2 в атмосфере. И они в значительной степени утратили способность забирать его из воздуха. Однако процесс фиксации растворимого в крови СО2 клетками млекопитающих продолжает оставаться важнейшим фактором в их жизнедеятельности и лежит в основе биосинтетических процессов организма, в том числе и у человека. Качественный и количественный синтез нуклеиновых кислот наследственного аппарата, аминокислот или других биологически активных веществ организма находится в прямо пропорциональной зависимости от процесса фиксации клетками СО2. Улучшение качества синтеза нуклеиновых аминокислот при лечебном голодании обеспечивается еще до полного переключения на внутренний режим питания. Основным сырьем для этого синтеза как раз и являются СО2 и кетоновые тела, а дополнительным сырьем служат балластные белки, которые образуются в процессе жизнедеятельности организма и являются лишь помехой ему. Ресинтез расщепления этих балласт-белков а также очагов инфекции, патологической ткани и превращение их в необходимые для клеток организма вещества, один из важнейших элементов расшлаковывания больного организма при лечебном голодании. Уточнены многие факторы, способствующие улучшению качества синтеза нуклеиновых кислот. Это и снижение температуры клеток. И резкое колебание температурного режима в организме, чему способствует сауна, парилка, моржевание, другие виды закаливания, и дополнительное введение в организм ряда микроэлементов или ионов, и в особенности изменение кислотно-щелочного равновесия в сторону кислой среды и так далее. Двигательный режим. Второе дыхание у бегуна. Туристические походы, особенно в горных условиях, упражнения с тяжестями и задержки дыхания по различным системам, йога, побутейка и другим, в той или иной степени обеспечивает дыхательный ацидоз. У млекопитающих синтез белковых и других биосинтетических структур проходит процесс карбоксилирования, образование соединений углерода. Чем выше уровень фиксации pco 2 партиальная углекислота, клетками, тем лучше качественнее, полноценнее карбоксилирование нуклеиновых кислот. А качество синтеза нуклеиновых кислот в свою очередь обеспечивает полноценный синтез аминокислот и других белковых и небелковых соединений. Налицо и обратная связь чем качественнее работает наследственный генетический аппарат тем лучше осуществляется фиксация co2 клетками все это вместе взятое объясняет эндогенное полноценное питание при рдТ несколько упрощая процесс можно сказать что наш организм способен синтезировать питательные вещества используя углекислый газ и азот Из воздуха. Имеется убедительные доказательства возможности усвоения азота воздуха организмом животных во время голодания и в момент резкого снижения в диете белков животного происхождения. На первом курсе лечения голоданием у человека полноценное переключение на внутренний режим питания происходит примерно на шестой-восьмой день. А при последующих курсах раньше на 3 и пятые сутки с первых дней голодания накопление углекислоты и кетоновых тел опережает все возрастающий качественный и количественный синтез этих конечных продуктов жира, поэтому ацидоз неуклонно, но постепенно нарастает. Наконец, на шестые, восьмые сутки голодания Наступает ацидотический пик, криз. В этот момент фиксация клетками СО2 и утилизация кетоновых тел достигает своей высшей точки. Осуществляется количественный скачок в жизнедеятельности клеток. Клетки начинают использовать СО2 по принципу фотосинтеза. Одновременно и утилизация кетоновых тел как бы опережает накопление этих органических кислот. В результате у человека, находящегося на лечебном голодании, перестает сдвигаться PH в сторону кислой среды. Даже несколько снижается в сравнении с PH ацидотического криза, а это выражается и в некотором уменьшении концентрации в крови кетоновых тел. Затем ацидоз продолжает сохраняться примерно на одном уровне, незначительно колеблясь в течение последующих дней РДТ. После ацидотического криза больные теряют в весе значительно меньше в течение каждых последующих суток, в сравнении с первыми днями голодания. При этом жировая ткань расходуется более экономно и более целесообразно, Несмотря на интенсивный двигательный режим больного во время дальнейшего воздержания от пищи. Этот качественно иной для человека принцип эндогенного питания, энергоснабжения и обеспечивает лечебно-профилактический эффект. Активация наследственного аппарата прежде всего выражается в уникальной перестройке его ферментной системы, целенаправленной на уничтожение патологических очагов инфекции, тканей, опухолевых образований, рубцовых изменений. Тонкости этого замечательного, еще во многом остающегося таинственным процесса, изучены и прослежены советскими учеными-медиками глубоко и всесторонне. Специалисты РДТ получили возможность уверенно управлять ходом лечения на всех его этапах, учитывая индивидуальные особенности больных, состояние их реактивности, характер заболеваний, другие важные обстоятельства. А также довольно четко заранее определять показания и противопоказания к лечению, прогнозировать возможные осложнения и заблаговременно вносить соответствующие коррективы в методику. Саму же относительную выраженность клинического проявления ацидоза обозначают как фактор прогностически благоприятного исхода при лечении ряда соматических и психических заболеваний методом РДТ. Однако, согласно мнению многих авторов, занимающихся лечебным голоданием, степень проявления ацидотического криза может быть уменьшена применением ряда терапевтических, общегигиенических и других процедур, а также приемом минерально-щелочных вод. Управляемый компенсированный ацидоз на РДТ отличается от ацидоза при обострении многих хронических заболеваний, где компенсаторно-приспособительные механизмы включаются также но не преобладают над патологическими хроническими процессами, как, например, при сахарном диабете, астматическом состоянии у больных, бронхиальной астмой и так далее, когда ацидоз может становиться не только неуправляемым, декомпенсированным, но даже угрожающим жизни больного. Однако энергичное и своевременное применение всех процедур способствующих выведению токсических продуктов распада, входящих в курс РДТ. При таком некомпенсированном ацидозе состояние обеспечить иногда, даже в течение первых суток голодания, перевод в компенсированный ацидоз за счет выраженной активации так называемого общего адаптационного синдрома гипоталамус, гипофиз, надпочечники, Вплоть до тканевых гормонов местного значения. В период лечебного голодания обнаруживается взаимосвязь двух постоянно действующих процессов: разрушительного, так как организм во время голодания существует за счет утилизации собственных, в первую очередь отживших негодных, измененных тканей, являющихся балластом для организма, и причиной многих самых различных заболеваний и созидательного, омолаживающего, восстанавливающего здоровье, ибо само голодание является, по сути дела, мощным стрессором, мобилизующим защитные реакции организма и являющимся стимулом для последующего ускорения процессов восстановления и самообновления. Характерной чертой адаптивного процесса при голодании является более экономное расходование энергетических запасов, что в общих чертах выражается в более редком дыхании, замедленном пульсе, снижении выравнивании, нормализации артериального давления, температуры, превалировании ваготонуса, повышении тормозных процессов над симпатикотонусом, понижением процессов В нервной системе. Работами Пашутина, Мунка, Сенатора, Рубнера и других ученых установлено, что эндоплазматический белок, то есть белок собственно клетки, плазмы клеток жизненно важных органов, сохраняется неприкосновенным, если он не поврежден и не нуждается в удалении, даже при очень длительных сроках голодания. Здесь же наблюдается высокая концентрация цитоплазматической РНК, рибонокулиновой кислоты, которая является как бы притворителем всех аминокислот. Она содержится и в ядре клетки. Сохранение веса органов, центральная нервная система, железо-внутренней секреции, сердце и другое, Свидетельствует в первую очередь о сохранении в них нормального обмена веществ. Как мы уже знаем, помимо жира, организм должен использовать для своего существования также белки, необходимые для деятельности мозга, сердца, некоторых желёз внутренней секреции, крови и так далее. При лечебном голодании нужные белки черпаются из резервов, имеющихся в тканях менее важных для организма органов. И тут выяснилась еще одна тайна голодания. Было сделано важное открытие. Во время использования белковых резервов утилизируется прежде всего ослабленная, болезненно измененная ткань, а также имеющиеся в организме опухоли, отеки, спайки и прочее. Этот процесс в медицине называется аутолизм. Буквально слово «аутолиз» означает «самопереваривание». Специалист по лечебному голоданию доктор Деврис указывает, что ранее, хотя и признавалось, что аутолиз – обычное жизненное явление, Однако считалось, что этот процесс не может подчиняться контролю человека и применяться в практических целях. Было известно, что патологические образования в организме могут рассосаться при самопереваривании, но полагали, что глубокие изменения в обмене веществ, необходимые для осуществления аутолиза, могут происходить только в очень редких случаях, после тяжёлого истощения, в послеродовом периоде или в периоде менопаузы. Такие состояния не дают возможности поставить под контроль и направить в желательную сторону процесс аутолиза. Изучение голодания привело к полному перевороту в этих традиционных взглядах. Голодание, производя глубокие изменения в метаболизме организма, является непосредственным стимулом к развитию аутолиза и может таким образом действовать для управления этим процессом. Лечение голоданием называет внутренней операцией без ножа, причем природа оперирует гораздо тоньше любого хирурга. Она щадит здоровое и устраняет все больное. Касаясь механизма действия РДТ, Доктор Бухингер, один из крупных современных специалистов по лечению голоданием, указывает, что при нём организм находится в новых условиях режима нужды, и внутренний врач, целительные силы организма, поставленные перед необходимостью поддерживать нормальный обмен веществ, использует собственное депо белка, утилизируя при этом прежде всего патологические образования. Лечебное голодание по определению Бухенгера есть выделительное, очистительное лечение всех тканей и соков организма. Причем продукты белкового распада действуют как стимуляторы на нервную систему. Он называет лечебное голодание терапией белковым телом наилучшим биологическим методом лечения – которая совершается при высочайшем внутреннем контроле. При перестройке на эндогенное питание организм для поддержания своего существования расходует и сжигает не только накопленные им резервы, но и шлаки обменного происхождения. Это один из существенных механизмов лечебного действия голодания. Происходит интенсивное выведение из организма ядовитых продуктов, накопившихся в результате нарушенного обмена, перенесенных заболеваний, длительного приема лекарств, неправильного питания, употребления алкоголя, курения, табака и других вредных воздействий, которые могли создать в нем склад болезнетворных ядовитых продуктов. В условиях полного прекращения поступления пищи происходит своего рода встряска организма, реакция стресса по селье, которая будет его скрытой силы, мобилизуя их на борьбу за условия наилучшего существования. Голодание тут является специфическим раздражителем, на который организм отвечает комплексом защитных, приспособительных реакций, выработанных в процессе многовековой эволюции. Изменения в организме, происходящие в период лечебного голодания, не выходят за пределы этих компенсаторных возможностей, то есть в это время не происходит полома систем регуляции и связи. Сложнейшая кибернетическая система, какой является живой организм, не нарушается. Защитные силы организма нарастают, как правило, с момента ацидатического криза, так Шенк и Майер, проводившие исследования реакции организма на различные бациллы, указывают, что процессы самозащиты и повышения защитных сил против микробов начинаются лишь по истечении ацидатического криза. Это проявляется в тенденции, к быстрому заживлению ран, повышению бактерицидности организма, чем объясняется благотворное влияние голодания на многие септические заболевания. Опыты на животных поддерживают эти соображения. Рожи и Жозуэ нашли, что голодание усиливает выносливость кроликов по отношению к колебацилам. Через три 11 дней, после того, как кролики голодали от 5 до 7 дней, была произведена прививка культуры бактерий. У всех, без исключения контрольных кроликов, развелась инфекция, в то время как у голодавших не было никаких симптомов инфекции, писал Деврис. И здесь мы снова сталкиваемся с одним из противоречий природы, Одновременно с встряской организма лечебное голодание начинает тормозить происходящие в нем физиологические процессы и прежде всего функции нервной системы. Внешне это проявляется в общей заторможенности, урежении пульса, понижении температуры, дремотном состоянии. Павлов определяет это состояние как Охранительное торможение, которое при голодании дает покои центральной нервной системе, что особенно важно для лечения нервно-психических заболеваний. О тормозных процессах в нервной системе Павлов пишет. Всякий раз выступает на сцену торможение, которое автоматически распределяет по своим местам все. Одному дает ход другое задерживает. Таким образом, охранительное торможение играет роль организатора полноценного физиологического покоя для нервных клеток, который ликвидирует очаги застойного возбуждения и торможения в центральной нервной системе. При голодании длительное щежение предоставляется всем органам тела. Особенно оно идет на пользу пищеварительным органам, которые получают возможность восстановиться. Голодание оказывает глубокое влияние и на состояние кровообращения. При пустом желудке и кишечнике в брюшной полости не создается никаких препятствий для циркуляции крови и ее состав улучшается. Застойные явления в брюшной полости и печени устраняются. РДТ способствует восстановлению функциональных свойств капиллярного кровообращения и компенсаторных механизмов нейрососудистого аппарата у больных гипертонической болезни. Нормализация функции микроциркуляторного сосудистого русла кровеносной системы особенно заметна после ацидотического криза пика. Как показали многие исследования, состав периферической крови при лечебном голодании существенно не меняется. Сохраняется нормальное количество эритроцитов и гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. Важно, что так называемый щелочной резерв крови не нарушается. На первых стадиях голодания он несколько снижается, но потом, после ацидатического криза, снова увеличивается и к концу лечения полностью восстанавливается. Весь период лечебного дозированного голодания следует отнести к периоду сохранных компенсаторных возможностей гемопоэза, кроветворения. Это физиологические меры защиты. В данном случае они превалируют над патологическими. Полученные данные дают основание рассматривать сдвиги, обнаруживаемые при полном голодании, как проявление реализации древних физиологически обусловленных приспособительных механизмов, автоматически проявляющихся каждый раз, когда организм лишен извне притока пластических и энергетических веществ. Пашутин, 1902 год. Бенедиктов, 1915 год, Павлов, 1951 год, Веселкин, 1957 год, Федоров, 1963 год и другие.